ШАХ И МАТ Вооружившись плоской отверткой, я открывала банки с красками, как будто от этого зависела моя жизнь. В некотором смысле так оно и было. Петрушка сидел в пустой ванне в мастерской, и я улыбнулась ему, проговорив. «Ты в портере, приятель. Готов?» Я настроилась на любимую радиостанцию и включила звук на максимум. Пятнадцать работ редком стояли у стены. На них зияли разверстые раны, и я же собиралась заживить их. Я схватила ведро с белилами и рывком опрокинула его содержимое на первый холст. В ту же секунду кот выбежал из мастерской. Я водила руками по холсту, оставляя широкие мазки белой краски, словно пытаясь заполнить дыру от разорвавшейся внутри меня бомбы. Один за другим все 15 холстов подверглись той же обработке. вальсируя между картинами, я вымарывала из своих полотен застывшее в них страдание. Шаг влево, чтобы смягчить кричащий красный, шаг вправо, чтобы покрыть чёрное белым. Раньше я думала, что рисовать свои раны полезно, оказалось, что латать их приносит гораздо больше удовлетворения. Краска текла по ладоням, по рукам, и впервые за долгое время я чувствовала себя живой. Я опустошила уже несколько вёдер белил. Я открывала очередную банку, чтобы продолжить терапевтическую хореографию. Размах и хоп. Всё содержимое вылилось на самый большой холст, тот, где женщина, крича, держалась за живот, покрывая её белилами, я как будто перевязала её раны, а заодно и свои. Мне хотелось опрокинуть краску и себе на голову, почувствовать, как тёплая жидкость обволакивает меня своей нежностью, как раз когда я собиралась открыть ещё одну банку. Я услышала шаги на лестнице. Анна и Фред остолбенело смотрели на плоды моих трудов. Я подошла к радио, чтобы уменьшить громкость, пытаясь скрыть приступ счастья. Я потёрла щёки руками, покрытыми краской, и склонилась в глубоком реверансе, как после театрального представления. Фред захлопал, а Анна, замирев, смотрела на происходящее. Под аплодисменты Фреда я повернулась к картинам. Я была как зима, разрушавшая всё на своём пути. Простите, мне кажется, что с этой серией ничего не выйдет. Фред толкнул Анну локтем и прошептал: "Шах и мат". С невозмутимым выражением лица она развернулась, сбежала по лестнице и вышла. Я вымыла руки и прижалась щекой к щеке Фреда, чтобы его запачкать, прежде чем пойти к Анне, которая ходила взад-вперёд на парковке у маяка. "Анна", Анна перебила меня. "Фабиен Дюбуа, послушай меня внимательно". Я приехала сюда, потому что мне казалось, что ты упираешься в стену. Уже 10 лет ты живёшь своим искусством, а люди понятия не имеют о твоём таланте. Я знаю, сейчас последнее, что тебя интересует, это устраивать вечер, который вывел бы тебя из тени. Но объективно, со стороны я вижу, какой потенциал у этой серии. Так это и был твой утренний план. Самосаботаж. Я никогда ещё не видела, чтобы Анна так сердилась. Кажется, я вообще никогда не видела её рассерженной. Эти полотно, меня ими вырвало, Анна, я написала свои кишки. Кишки, Анна, кто захочет на это смотреть? Кто это купит? Она подбоченялась, тяжело вздохнув и закатив глаза. Ты позволишь мне взять всё в свои руки? Я тоже закатила глаза в знак согласия. Она аж запрыгала на месте, её возбуждение испугало меня. А вдруг она права?